Слодовство это, однако, не распространилось на скорость передвижения. В Москву удалось добраться только через неделю. В июне большинство мужчин Московского дома кино составили отряд противовоздушной обороны. Под руководством Иосифа Михайловича Туманова мы ночи напролет дежурили на крышах. На крышах стояли зенитные пушки, а во дворе обслуживающие их грузовики с боеприпасами. Когда однажды вражеские самолеты засыпали крышу нашего дома зажигалками, мы вынуждены были сбрасывать их, куда придется. Зажигалки попадали и на грузовики со снарядами. Женщины, дежурившие внизу, щипцами извлекали их оттуда и бросали в бочки с водой и ящики с песком. С крыши были видны пожары, работа прожекторов и воздушные бои. В августе Во время очередного налета режиссер дежурил неподалеку от своего дома. Он уже собирался спускаться вниз, когда рядом, раздирая перепонки, ухнула, ослепило. Взрывная волна, подняв Александрова на воздух, швырнула его на другую секцию крыши. Контуженный, с поврежденным позвоночником, он долго приходил в себя и все же смог самостоятельно добраться до квартиры а через несколько дней уже снимал новый сюжет для боевого киносборника. Позднее он вспоминал, что осенью 1941 года когда снимать приходилось в прифронтовых условиях, поочередно сменяя винтовку, кинокамеру и лопату, мосфильмовцы выходили на рытье траншей, или во время строевой подготовки он вынужден был проводить съемку, шлепая по лужам в штатских ботинках – Тогда, видимо, из-за чрезвычайности ситуации, контузии и поврежденный позвоночник не давали о себе знать. Зато позднее последствия этих травм несколько раз надолго выводили Александрова из строя. Работа над сценарием «Звезда экрана» была надолго отложена. Кинематографическое начальство по указанию «Свыше» быстро пересмотрело план производства художественных фильмов. Из него изъяли все, что не имело прямого отношения к теме войны.